В общей сложности на Западе гитлеровцам противостояло 110 дивизий союзников. Они были хорошо вооружены, оснащены новейшей техникой. Французский танк «Б» по своему вооружению и по прочности брони превосходил лучшие немецкие образцы. Английские и французские самолеты имели высокие летные и боевые качества, не уступающие немецким. Не превосходила немецкая армия, армии Франции и Англии и по количеству боевой техники. Начиная наступление на Западном фронте, Гитлер подвергал свою армию огромному риску, как авантюрист, рассчитывая прежде всего на несогласованность действий англо-насульских союзников. 10 мая 1940 года началось наступление немецких войск на Западе. Немецкие войска нарушили нейтралитет Бельгии, Голландии и Люксембурга. Практически это были возможное направление наступления в обход линии Мажино. Только здесь немецкий генеральный штаб мог планировать паневренную войну в расчете на внезапность и массовое применение танков. Однако тут же последовал удар через Бельгию на седан через Арденны. Я с удивлением прочитал об этом сообщение в газетах. Горные дороги ставили под удар авиации союзников немецкие танковые колонны. На горных дорогах танки были лишены маневра. Казалось невероятным. Но немецкие танковые дивизии прошли сквозь Орденны без потерь и форсировали реку Моас в зоне, доступной для артиллерии главных калибров из фортов линии Можино. В несколько дней фронт союзников был прорван. Ни в одном пункте немцам не было оказано сколько-нибудь серьезного сопротивления. Стало быть, с самого начала... Гитлер рассчитывал не только на военную силу, но и на политическую обстановку во Франции и в Англии. На слабое сопротивление мюнхенских соглашателей. Мы знали, что французский солдат — это мужественный солдат. У нас с уважением относились и к английским солдатам. Не прошло и нескольких месяцев после Дюнкерка, как английские летчики показали, на что они способны сражаться выиграв битву в воздухе над Британскими островами. Нет, во французской трагедии мы не могли винить солдат-союзников. После выхода немецких войск на широкий оперативный простор на фронтах во Франции создалась катастрофическая обстановка. Фронты были рассечены, начались путаницы и паника. Крупные соединения потеряли связь и управление. Через шесть недель Гитлер развязал в себе руки в войне с Францией. Под ударом оказались британские острова. В немецкой печати все чаще и чаще раздавались угрозы по адресу Англии. Наша разведка по разным каналам получала сведения, что Гитлер готовится к прыжку через Ла-Манш. Теперь, после войны, эта операция известна под кодовым названием «Морской лев». Наше командование не верило в возможность такого прыжка, Гитлер не имел для этого плавучих средств. Не завоевав господство на море и в воздухе, он не мог пойти на подобную авантюру. Маневры гитлеровской пропаганды и службы дезинформации не обманули нас. Мы воспринимали разговоры о прыжке через Ла-Манш как дымовую завесу, поставленную Гитлером для подготовки вторжения в нашу страну. Через польскую границу к нам систематически поступали сведения, что между Вислой и западным Бугом, и в прилегающих районах идет планомерное сосредоточение и накопление немецких войск. К нашей земле приближалась война, а еще очень многое нужно было сделать для укрепления обороноспособности страны. Предстояло разрешить немалые трудности и международного характера. Неспокойно было и на наших дальневосточных границах. Начиная с 1931 года японские милитаристы захватив северо-восточные провинции Китая, начали превращать их в плацдарм для дальнейшего продвижения в Китай, а также для нападения на Советский Союз. Японские войска находились в Манчжурии, в непосредственной близости от наших границ. В июле 1937 года японская военщина вторглась в Северный Китай. В истории национально-освободительной борьбы китайского народа открылась новая кровавая страница. Наша страна оказала огромную помощь и поддержку китайскому народу, послав в Китай летчиков-добровольцев, военных специалистов-советников, военную технику,